Глава 4 Порыв ветра бросил в лицо пригоршню мелких, как бисер, дождевых капель. Я надвинул на глаза капюшон, плотнее запахнул на груди пол и плаща и обернулся, оглядывая растянувшийся на полкилометра обоз. Яки брели, уныло повесив головы. Крестьяне, закутанные в коричневые плащи, чтобы хоть как-то спастись от дождя и пронизывающего ветра, так же уныло нахлёстывали их. Даже мои ребята, охранявшие обоз, сейчас походили на сонных и угрюмых черепах. Все в обозе мечтали о тепле и глотке чего-нибудь горячего или горячительного, кроме, пожалуй, мрака. Кабан деловито похрюкивал и, как выведенный после долгого сидения дома на улицу Кобелёк, обнюхивал на дороге каждую выемку и бугорок. Мне постоянно казалось, что он вот-вот задерёт где-нибудь заднее копыто. «Нежити, похоже, больше не будет». Нагнавший меня Айм придержал коня, так что оказался позади меня примерно на полкорпуса. Однако до форота еще километра три, и вот что странно, тут даже после появления нежити всегда стоял пост, а сейчас его нет. Не нравится мне это. Его закованный в железо конь, словно чувствуя настроение хозяина, шумно дышал, нервно дергая торчащими из-под стального налобника ушами». «Проснулись все!» – рявкнул я в канал группы и привел взгляд на демона. «То есть для дежурства на посту у них люди были, а почистить дорогу от погони некому?» «Не знаю. В укреплении не такой большой гарнизон». Пожал плечами Гейтар. «Нудар Эйнар, я слышал, отличный командир. Может, у него на это просто не хватило людей?» «Ладно, скачи в конец обоза, проследи, чтобы там все в порядке было». Хотя, я кинул взглядом стоящий по обеим сторонам дороги лес. Вряд ли нежить настолько поумнела, чтобы устраивать засады. Но береженого Харт бережет. Сата! Поправил меня Айм. Тех, кто не теряет бдительности, бережет Сата, богиня удачи. Хорошо, пусть будет Сата, произнес я в спину удаляющемуся демону. При въезде в Балану прямо в воротах нас встретил переминающийся с ноги на ногу староста, причем на его лице я особой радости не заметил. «Гверт, случилось что?» Покинув седло, спросил я. Почувствовавший свободу черный предатель, нашел глаза Мериину и, забавно виляя своим куцым хвостом, тут же потрусил к ней – Девушка со смехом потрепала кабана за ухом и, как обычно, скормила ему какое-то лакомство. «Дар!» – староста опустил к земле глаза и пнул носком сапога дорожную пыль. «Я ведь, когда обещал тебе десять крестьян, и подумать не мог!» – он окинул взглядом остановившихся за моей спиной демонов – «Что эти славные воины сразу пойдут за тобой? У меня ж всего двадцать семей осталось, и детей сколько!» Тяжело вздохнул он. «Ты резину-то не тяни», — нахмурился я. «Хочешь предложить что? Так предлагай». «Резину? Что это?» «В смысле, осла за хвост». «Ах, ну да...» Гверд еще раз тяжело вздохнул, причем в его вздохе присутствовала известная доля притворства. Зачем-то вытащил из-за пазухи кусок грязной материи, смял ее в руках и, подняв на меня глаза, выпалил. «Никак нельзя людей забирать, дар! Что тогда от деревни-то останется? Но воины твои говорили, что лошадей ты хочешь покупать в Хантаре, значит. А мы как раз по лесу наловили лошадей этих». Когда с Феаторой и Уриатой это, значит, случилось, разбежались лошади-то, вот мы их и... А нежити-то они без надобности, да и не ходят нежить в лес. Не просто же так я тебя поля чистить просил, лошади-то жрут». «Ну?» Но... Я уже понял, куда клонит староста, и старался никак не выдать своей радости, поскольку десять крестьян... Максимальный уровень которых 145-й были бы сейчас для моего отряда нешуточной обузой и изрядной потерей времени. Я надеялся решить проблему с набором новых соклановцев в Фороте, с которым у меня было почтение в репутации, или в Хантаре, с её уважением. А вот проблема с лошадьми как раз встала в полный рост. Машка обошлась мне в восемь сотен золотых». На мгновение я почувствовал укол совести за то, что с момента гибели так и не призвал кобылу, и дал себе обещание призвать ее, как только мы выберемся в более-менее безопасное место. Чтобы рассадить моих соклановцев в седла, потребуется немаленькая сумма, даже если в креде лошади будут стоить в два раза дешевле. А тут староста сам предлагает мне выход из положения». «Так взамен десяти крестьян возьми десять лошадей!» гверт развел в стороны руки, показывая, насколько выгодный он мне предлагает обмен. «Тебе ж самому не надо!» Староста с некоторой опаской покосился на мрака, который в этот момент пытался что-нибудь выклинчить у старшей лучницы. «Вон у тебя чудовище какое! А ребятам-то твоим как без лошадей-то?» Я закусил губу, чтобы сдержать улыбку. Когда возникала опасность, Гверд становился суровым, решительным и деятельным мужиком, каким я и увидел его в первый раз в бою за деревню. Но в таких ситуациях, как эта, он по привычке натягивал на себя маску недалекого крестьянина. Станиславский бы оценил. «Ты хочешь сказать, что мои бойцы стоят столько же, сколько лошади?» Через силу нахмурился я не я лошадью быть не согласен из-за моей спины раздался голос заскучавшего реса конём еще куда ни шло о не знать какие эти но ну, вы поняли дар о чем я а лошадью не хочу даже самой симпатичный маг зачем-то покосился на сальту и сделал шаг коритору за спину чего ты хочешь дар! У меня четырнадцать бойцов, каждому нужно по коню, и еще по одному за заводному. Я вспомнил прочитанные книги. Искаййл пусть доспехи на коней сделает, хотя бы по комплекту на каждого. Ты вот совсем меня без штанов хочешь оставить да! Заоххнувшись от возмущения Гверт оттянул в стороны свои штанины, а чувствовал похож на командира красной армии из старых советских фильмов. А пахать я на своем горбу буду. Он похлопал себя по загривку и развел руками. 14 коней, и металл на броню с тебя, а если этот говорливый?» Он кивнул в сторону Рииса. «Сможет, как он говорит, стать конем, то у тебя еще один лишний будет». «Нет, гверт возразил я. «Ты же сам сказал, вы тут целый табун наловили, и они жрут много. Так что меньше, чем на два десятка, я не согласен». А металл мы дадим, я даже Аритора в помощь кузнецу выделю. «Да мне ж не жалко!» – вдруг улыбнулся староста. «Мы тебе тут все и так до пламени обязаны. Двадцать лошадей забирай сразу, а еще восемь дам, когда до форота доберемся. У меня просто яков на все телеги не хватит». Следующие два дня необходимые деревни на сборы пролетели в режиме Аврала. «Я, приняв на себя обязанности завхоза, на сутки залез в клановое хранилище, систематизируя и раскладывая по полкам добытые доспехи, реагенты и материалы. Очень хотелось спихнуть эти обязанности на кого-нибудь ещё, но моих соклановцев и без того хватало забот. После получения четвёртого уровня клана у меня открылась возможность выбора профессии для своих подчинённых, тех, которые не являются игроками». К сожалению, я это заметил только когда мы прибыли в Балану, и поэтому постарался максимально быстро наверстать упущенное. Пока Аритор с мастером Скайлом ковали броню на лошадей и редкие нагрудники из осквернённой руды в кузнице Баланы, Айм, Сурат и Херт переплавляли наваленные в кучу части обычных металлических доспехов в Феаторе. Риис обучал Риену алхимии, а все стрелки занимались производством стрел которых, как мы очень хорошо уяснили, много быть не могло. Всю обычную тряпичную броню Хадежа распускала на какие-то тряпки и нитки, а кожаную я подарил Гверту. Тащить всё это с собой в хантару я не видел никакого смысла. Хранилище четвёртого уровня, обошедшееся клану примерно в тысячу золотых монет, представляло собой заставленное стеллажами и полками складское помещение, И существовало по аналогии с личными комнатами игроков. Меня, при взгляде на хаотично наваленное на полу барахло, поначалу едва не хватил кондратии Но, как говорится, глаза боятся, руки делают. В итоге я всё-таки привёл там всё в порядок. Но эти сутки я запомнил надолго. И твёрдо решил обязательно найти для клана кого-нибудь, кто будет выполнять обязанности интенданта. Цифры радовали. Почти 40 комплектов латной и кольчужной брони на 140-й, 175-й уровне. Чуть больше кожаных и тканевых, которые я отложил на продажу. И целый стеллаж, заставленный необычным оружием. Редких предметов было 30, и все они нам, к сожалению, не подходили. Я не собирался одевать своих демонов ни в кожу, ни в тряпки. Древних костей, необходимых для сдачи интенденту Хантеры, У нас набралось целых 12 с небольшим тысяч, и я очень надеялся, что квест на них повторяющийся, иначе мы просто зря потащим в город эти суповые наборы. В конце концов, все хлопты были закончены. Не поместившиеся в хранилище вещи мы погрузили в три купленных у старосты фургона». И вечером второго дня я вывел своих соклановцев, сияющих как медные пятаки от переполняющего их чувства собственной значимости, в соседнюю локацию, на первую конную тренировку. Цвета лошадей, которых нам выдал староста, колебались от грязно-серого до темно-коричневого. Я даже пожалел, что в реале никогда не интересовался лошадиными окрасами. Все мои знания позволяли отличить только три из них – вороной, буланой и гнедой. Причем из вороных в клане был только один мой кабан. Он, громко хрюкая, проинспектировал испуганно шарахающихся от него животных и, по-моему, оказался вполне доволен результатом. Лошади имели 140-й, 145-й уровень. И их параметры были почти такими же, как у моей Машки. Правда, максимальная скорость галопа не 45, а 50 км в час. Стрелков и приданную им в качестве хиллера Хадежу я посадил на лёгко бронированных животных, кольчужный доспех которых увеличивал броню до полутора тысяч и снижал максимальную скорость галопа всего на пять километров в час. Остальные, включая мага, горцевали на закованных в латную броню маунтах, показатель брони около трёх тысяч и максимальная скорость галопа сорок километров в час» которое, впрочем, позволяла Айму и Сурату, ударом пики, наносить около 160 тысяч урона. У танков урон был в полтора раза ниже, но учитывая, что даже экипированная Влад и Нежить редко имела коэффициент поглощения физики более 40%, этого должно было хватить, чтобы с одного удара свалить практически любого равноуровневого противника – Поначалу я разделил своих демонов на две равные группы и кратко рассказал Сальте о приемах конных лучников то, что знал из книг. А ему ничего рассказывать не пришлось. Тут и так все было понятно. Ударная группа из танков и бойцов ближнего боя впереди. Хиллеры и Риис сзади. Некоторое время я понаблюдал со стороны, как отряд Сальты кайтит паки нежити, расстреливая их с безопасного расстояния решил выдать каждому из лучников по пике. Дело пошло значительно веселее, когда противников оставалось по числу стрелков, группа разворачивалась и одним наскоком ставила точку в бою. Несмотря на то, что наносимый физический урон у стрелков со всеми улучшениями был примерно на 30-40% выше, чем у бойцов ближнего боя, удар пика у них проходил с коэффициентом 0,5%, Чего было вполне достаточно, чтобы отправить на повторное перерождение любого скелета латника. Некоторые проблемы возникли с дебафами. Ходя в одиночку не всегда успевал их оперативно снимать, но все же это происходило в допустимых пределах, поэтому я не особо заморачивался. Спустя пару часов я объединил группы и начал совместную тренировку. Сразу стало совсем скучно. Паки нежити сто семидесятого уровня просто взрывались за считанные секунды. Таранный удар выносил треть пока сразу, а охватывающие по флангам стрелки добивали оставшихся в упор. Я погонял своих бойцов еще около часа, и когда солнце коснулось верхушек деревьев, приказал возвращаться в Балану. Ночью небо затянуло тучами, а перед рассветом пошел мелкий и частый дождь. Утром мы наскоро позавтракали и тронулись в путь вместе с обозом беженцев. Каждый из нас хотя бы раз в жизни переезжал с одного места на другое. Большинство людей сходятся во мнении, что переезд – это серьезный стресс для любого, а психологи сравнивают его с парой пережитых пожаров или катастроф. «Сам я никогда не боялся менять места проживания и работы и относился к этому исключительно позитивно, поскольку связывал с переездом на новое место, получение новых эмоций и возможность начать новый этап в своей жизни с чистого листа. Но сегодня мне было грустно покидать обжитое место и жаль было собравших скудные пожитки и устремляющихся в неизвестность крестьян». Мужчины бодрились, женщины плакали – Дети, с ног до головы закутанные в плащи, с тоской смотрели в сторону уменьшающейся в размерах родной деревни. Но все понимали, что иного выхода у них нет, и прощались со своим прошлым. А хорошим оно было или плохим, неважно. По оки нежити, по 15-20 мобов в каждом, стоящие на дороге через каждые 200 метров, продвижение обуза не замедляли. А под конец вообще перестали встречаться, поэтому путь в двадцать километров мы преодолели примерно часов за сеями Плохо дело. гверт последние несколько километров ехавший рядом со мной, одной рукой прикрыл лицо от стекающих с капюшона капель, а второй указал на вытянувшуюся из ворот форта вереницу уходивших на запад фургонов. Что-то произошло, и боюсь, что это что-то... «Нас не обрадует!» Тяжело вздохнул староста. Фород был похож на форты Дикого Запада, квадратное, обнесенное пятиметровым чистоколом укрепление, со стороны метров в триста. Восемь сторожевых башен, четыре по углам квадрата и четыре в середине каждой стены были достаточно большими, чтобы разместить на каждой из них примерно по 20 лучников. Вот только ни на одной из них Даже на той, что одновременно выполняла функции ворот, никаких стрелков я не заметил. Почему-то так решил. Я уже предполагал, что к моему появлению в вороте управляющий скин приготовил для меня что-то особенное. Но верить в это совсем не хотелось. Нет, я, конечно, понимаю, что являюсь единственным игроком в княжестве. А, скорее всего, и во всех землях демонов. Вряд ли Чей засунул сюда еще кого-то, кроме меня. А поэтому местные эскины наперебой предлагают мне такие квесты, которые при других обстоятельствах я бы никогда не получил. Но беда в том, что управляющий эскин эти самые квесты никак не сортирует. Ему было глубоко положить «один я тут» или «нас 500 человек». Вот и выдает зачастую такое, что «хоть стой, хоть падай». С трудом сдержав волну ярости, накатившую на меня, когда я вспомнил ублюдка, из-за которого здесь оказался, я несколько раз глубоко вздохнул и, слегка изменившимся голосом, повторил свой вопрос. «А что не так с этим воротом «Не пугай меня, Дар!» Конь староста резко отпрянул в сторону, а сам гверт сделал отвращающий знак рукой. «Ты меня заикой оставишь!» А как мне тогда людьми управлять? И как только твои бойцы еще не разбежались? Ты о чем? Ты иногда в зеркало смотрись. Видел бы ты сейчас свои глаза. Староста, выправив испуганно косящегося в мою сторону коня, кивнул в сторону укрепления. В фороте раньше гарнизон стоял. Три сотни легионеров с лучниками. А посмотри сейчас» чтобы Дар и Эйнар на ворота сцепляков поставил? Да не бывало такого никогда. Он хоть и сам молод, но командир отличный. сотником у сатрапа горма ходил. В полутысячи своего отца. Пока тот не погиб. Я же рассказывал тебе, что со стороны Суоны приходило войско. И ты думаешь, что на форот было нападение? Я в этом уверен, вздохнул Гверд. «Чувствую, придется нам двигаться в сторону Хантары». Когда нашему обозу до форта оставалось метров пятьдесят, один из стражей ворот, перехватив левой рукой копье, правый указал в нашу сторону и закричал. «Эй, это тот самый дар на своей свинюке! Тилька, беги к командиру, доложи ему! Дошевели булками! Ты кабанов не видела, что ли?» Второй стражник оказался молодой курносой девчонкой, которая после окрика товарища перестала удивленно таращиться на мрака повернулась и побежала куда-то внутрь форта. «Симпатичные у них тут охранники!» Улыбнулся, выехавший из-за моей спины Риис, и, заметив мой недоуменный взгляд, тут же поправился. «Я про того, что убежал!» Оставшийся у ворот молодой парень протиснулся между выезжающими из форта фургонами, Громко высморкался на землю и, поправив сползающий на глаза шлем, проорал «Кто такие?» «Ты ж только что сам орал про Дара на свинюке!» Слегка наклонив голову, внимательно посмотрел на него я. «Никак уже позабыл?» «Попал ты, парень!» С сожалением в голосе произнес Риз, пока демон раздумывал над ответом. Это ж непростой кабан, и он очень обижается, когда его путают со свиньями. Тебе бы понравилось, если бы тебя кто бабой назвал. Вот то-то...» Притворно тяжело вздохнул маг. «А учитывая, что этого замечательного кабана вручила нашему дару сама богиня отомщения, он просто обязан будет тебе за эти слова мстить». Мрак, почувствовав, что речь идет о нем, громко фыркнул. Повел своей массивной башкой из стороны в сторону и сделал пару шагов к попятившемуся парню. «Не, я ничего такого не имел в виду!» Слегка севшим от волнения голосом пробормотал молодой демон. «Я же со всем уважением! У нас тут про вас, Дар, и про вашего кабана такие истории рассказывают!» «Что тут происходит?» Решил прекратить этот концерт я. «Так побили нас сильно. Три дня назад нежить приходила!» Тут же, забыв о кабане, нахмурился парень. «Нас всего-то чуть больше полусотни осталось, а еще беженцы эти!» Он кивнул в сторону медленно катящихся на запад фургонов. «В укреплении же все, кто выжили, с окрестных деревень собрались. Только что вернулись дальние разведчики и сказали, что сюда полутысяча тварей идет, а с ними четыре чудовища!» «Откуда?» «Да со стороны Суоны этой проклятой! Откуда еще?» Пожал плечами страж. «Все мы тут уже покойники. Дар Эйнар решил задержать уродов, иначе всем этим беженцам крышка. Дорога до Хантары свободна, но до города же больше сотни верст, а с детьми это почти трое суток пути. а твари усталости не знают. В чистом поле-то у нас шансов нет никаких, и минуты не выстоим». «А что, в Хантаре нет легионеров?» «Так не успеют они. Нежить тут через сутки будет. Как раз столько времени письмо туда идет». Вот все и встало на свои места. Я не особо удивился тому, что парень меня узнал. Магическая почта в княжестве продолжала работать, а Гверд был подданным сатрапа Горма. И, разумеется, докладывал тому, что происходит в деревне и ее окрестностях. «Так даже лучше для меня». Не нужно никому объяснять, кто я такой и с какого дуба свалился. Сейчас по закону жанра появится этот Эйнар, выдаст мне квесты на защиту деревни от наступающей полутысячи нежити и крутись в креан, как хочешь. Деваться-то всё равно особо некуда. Чтобы достать первую половину свитка, нужно минимум полусотни бойцов, и где-то мне их нужно взять. Уровень парня на воротах был 181-й, это слегка обнадёживало. «Нет, я не верил, что притягнувшие местному сатрапу воины согласятся вступить в мой клан. Но, по крайней мере, они что-то из себя представляют. Их командир, по словам Айма и Гверта, опытный парень. Так что какие-то шансы у нас все-таки, надеюсь, есть?» «Гверт, уводи своих людей в Хантару». Я перевел взгляд на старосту и махнул рукой в западном направлении. «Ты же видишь, какие тут назревают приключения». «Оставшихся лошадей отдашь в хантаре. Тебе они сейчас нужнее». Он ничего не ответил. «Умный мужик». Только развернул коня и направил его к обозу, на ходу раздавая указания. «Мы остаемся?» — на губах старшей лучницы играла легкая улыбка. «Похоже, все мои соклановцы постепенно превращаются в адреналиновых наркоманов. У тебя есть другие предложения?» Выпросительно приподняв правую бровь, посмотрел на нее я. Сальта, несмотря на накинутый поверх открытого шлема капюшон, выглядела изящно и очаровательно. Щеки лучницы покрывал легкий румянец, а в глазах... в глазах играли веселые искорки. «Ты что, Дар, как можно пропустить такое?» Улыбнулась она. «Я еще ничего не решил». Окинув взглядом окруживших меня бойцов, спокойно проговорил я. «Слишком мало информации. Осмотрюсь на месте и буду думать». «Я не прощаюсь, Дар!» — Гверд издалека махнул мне рукой. «Жду вас всех живыми и невредимыми в Хантаре!» Я кивнул на прощание старости и, тронув пятками бака кабана, направил его в ворота форота. При въезде в форт мой отряд разминулся с последним покидающим укрепление фургоном и попал на внушительных размеров площадь, в центре которой торчал каменный колодец, а по периметру навалены кучи досок и бревен. Видимо, местный командир приказал разобрать находящееся тут раньше строения, чтобы вместить всех прибывших в ворот беженцев. Особой суеты не наблюдалось. От ворот было видно, что примерно полтора десятка демонов заделывают два пролома в восточной стене, которые рваными дырами изъяли по обеим сторонам от сторожевой башни. Несколько легионеров таскали воду в сторону длинного приземистого здания, двое спали в тени бревенчатого сарая. Улыбок на лицах солдат гарнизона я не заметил. Оно и понятно, полутысяча идущей сюда нежити вряд ли добавит кому-то радости стоял и двор там, за казармами. Айм указал рукой в сторону огороженных двухметровым частоколом зданий и, тронув коня, направил его в центр укрепления. Мрак перестал принюхиваться и степенно вышагивал по покрытой мелким гравием дороге, лишь изредка водя из стороны в сторону башкой. Видимо, выискивал поганец лужу, такую же, как на главной площади Феаторы который в своё время избрал местом проведения свободного времени. Один раз я попробовал запереть кабана в конюшне. Слава Харту! Приказов мой боевой конь слушался беспрекословно. Но, посмотрев на его грустную рожу и выслушав причитание сальты Ириены, плюнул и махнул на это дело рукой. Впрочем, спать мрак предпочитал во дворе деревенского трактира а утром грязь, в которой вепрь был измазан с головы до кончика хвоста, волшебным образом исчезала. Так что я не особо заморачивался по этому поводу. Попадавшиеся нам навстречу легионеры как один останавливались и провожали нашу процессию удивленными взглядами. Но никаких вопросов никто не задавал, и мы спокойно продолжали наш путь. Местный постоялый двор назывался бакс а его вывеска, с которой хитро улыбался потерявший половину своих зубов лысый старик, изрядно подняла мне настроение. Видимо, в разработке дизайна «Земель демонов» принимал участие один из моих соотечественников. С грустью подумал я, вспомнив свою последнюю работу в реале. Юмористов в корпорации хватало. А поскольку сроки постоянно горели, начальство не всегда обращало внимание на такие вот невинные шутки дизайнеров. К тому же, чтобы разобрать такое, нужно было говорить как минимум на двух языках. Само здание находилось почти в центре укрепления, обнесенный добротным деревянным забором приземистый каменный дом с конюшней и деревянными пристройками. Посреди двора величественно возлежала здоровенная свинья. Вокруг нее бродили пестрые куры. «О, мрак, тут тебя невеста дожидается!» Звякнув сталью доспехов, Риис спрыгнул со своего коня и, держа его за уздечку, повернулся ко мне. «Вряд ли нас тут кто-то встретит, Дар! Все уже, наверное, на дороге в Хантару. Размещаться придется самим!» Заметившая моего кабана невеста... С невероятной для ее пропорции прытью вознеслась на все четыре конечности и споро потрусила в сторону ближайшей деревянной постройки. «Ну вот», — провожая убегающую хрюшку взглядом, со вздохом констатировал маг и посмотрел в сторону старшей лучницы. «Все они такие, им ведь поломаться для начала надо, что с свиньям, что...» «Ты продолжай» сальта спешилась неподалеку от парня и, слегка наклонив голову, недобро посмотрела в его сторону. «Я говорю, коней пошли размещать!» – поспешно ответил Риис и, ведя на поводу своего гнедова, первым направился в сторону конюшни. «Чего изволите!» Из дверей трактира появился угрюмый мужик и окинул нашу компанию тяжелым взглядом. Надетая на нем поверх кольчуги рубаха была порвана в двух местах – Под ней погнутые металлические кольца, на поясе матовый полуторный клинок. На вид ему было лет сорок 45 Комплекцией он немного уступал ритору, и на трактирщика был похож так же, как я на приму Большого Театра. Нам бы остановиться тут на некоторое время. Спрыгнув с кабана, я кинул риене поводья и повернулся в сторону вышедшего из трактера демона. «Места у вас свободные есть», «Сложно с этим, дар!» – хохотнул трактирщик, лицо которого разгладилось, как только он заметил кабана. «Народу словно на празднике ячменя. Не протолкнуться. Но для вас, я, думаю, что-нибудь подыщу». В обеденном зале почти никого не было. Лишь за одним столом под пиво резались в кости несколько легионеров. Остальные столы, десятка-полтора, пустовали». «Я на стойку все выложу, сами забирайте, прислуги нет, я их в Хантару отправил». Буркнул трактирщик, как только мы вошли в помещение. «Пиво, вино, жарко, все за счет заведения. Покойникам деньги не нужны». «А вы, шэн, почему не уехали?» «Надоело бегать». Устало покачал головой демон. «Я же еще у отца нашего Дара в первой сотне интендантом служил». «Вы не смотрите, Криан, что я с виду такой?» Повоевать, конечно, пришлось. До десятника дослужился. Но как узнал командир, что я счету с детства обучен, так и определил меня в интенданты. А сейчас ни дара нет, ни первой сотни. Почти все в том бою под Хантарой полегли. Вместе с сотником и отцом Джейса Эйнара. А здесь как оказались? «Так мы тут меньше двух месяцев», – пожал плечами трактирщик, выставляй на стойку пузатый бочонок пива. После того боя Джейс Дар Эйнар увел оставшихся бойцов сюда. Во время первой большой волны жители покинули укрепление, хотя нежить в тот раз почему-то обошла его стороной. «А у меня никого в Хантаре нет, семьей так и не обзавелся, вот и ушел вместе с остальными». То есть Сатрап Хантары решил восстановить здесь гарнизон и отправил сюда своих людей? Не совсем так. Джейс Дар Эйнар не приносил Сатрапу вассальной клятвы. Его дед и сам был Сатрапом. Колезия, что южнее Хантары, и замок Лакарт, что по дороге в Гильтор, принадлежат ему. Сатрап Квентил Дар Эйнар погиб в стенах своего замка в темные времена. Но его сын в тот момент учился в городе, поэтому и выжил. После гибели Эрисхета он собрал всех выживших в сатрабстве легионеров и попытался отбить замок, который к тому времени заняла расползшаяся по княжеству нежить. Как вы понимаете, у него из этого ничего не вышло. Так и появилась в Хантаре колесская полутысяча легионеров» и гормон не был против того что на его земле живут не принявшие присягу демоны сатрап был другом деда нашего дара, а в верности колесцев не сомневался никто вы не местный не знаете всего да и разве это сейчас важно завтра от колесской полутысячи не останется никого грустно усмехнулся демон, а вы говорите о верности «Извини, Шэн, я и правда мало в чем тут разбираюсь», – ответил ему я. «Спасибо тебе за рассказ, а деньги все-таки возьми. Кто знает, как оно все завтра обернется». Я положил на стойку три золотых и пошел к своим ребятам, которые, сдвинув два стола в углу зала, не приступали к еде, дожидаясь своего командира. «И каковы наши дальнейшие действия?» Айм, заметив, что я отодвинул от себя тарелку, тут же задал интересующий всех вопрос. Разговоры за столом сразу затихли. Под взглядами четырнадцати пар глаз и отхлебнул из кружки тёмного пива, напоминающего по вкусу портер. Закурил, откинулся на спинку скамьи и обвёлся клановцев взглядом. «Я ещё ничего не решил. Некоторое время раздумье у меня есть. Всё зависит от того, о чём мы договоримся с местным командиром». «А вот, кстати, и он!» В дверях стоял высокий светловолосый тифлинг. На вид немного постарше моих ребят. Облачен в прочный панцирь в виде перехлестывающихся стальных пластин, пришитых на прочную основу из толстой выделанной кожи. Два легионера в керасах и черно-желтых плащах вошли следом и встали по обе стороны двери». Тифлинг посмотрел в нашу сторону, и вдруг его взгляд словно споткнулся, сидящую слева от меня сальту. Парень слегка покраснел, в его глазах мелькнуло такое выражение, что я где-то внутри себя ощутил укол ревности. Впрочем, его замешательство длилось недолго. «Я Джейс Дар Эйнар, командир гарнизона Фарота», – чеканя слова, произнес он. «Мы можем поговорить с вами, Дар». Дождавшись моего кивка, парень кивнул трактирщику. «Шен, комната свободна?» «Сюда!» Трактирщик открыл деревянную дверь справа от стойки, вышел и вернулся с наполненным подносом. Там были бутылка с двумя небольшими серебряными стаканчиками и тарелки с нарезанными овощами и мясом. Шен опустил поднос нос настоящий тут же столик и молча кивнув покинул комнату, плотно прикрыв за собой дверь». Тифлинг нервно прошёлся по комнате, затем сел на один из стульев и кивнул мне на второй. «Садитесь. Кто вы такой?» «Это сейчас настолько важно?» Усаживаясь, внимательно посмотрел на него я. «Вы готовы выслушать мою историю, которая может затянуться до вечера?» «Мне говорили, что вы светлый, но по вашему виду этого не скажешь, хотя отсутствие хвоста и рогов ни о чём не говорит». Парень провёл рукой по одному из серых костяных наростов на своей голове и усмехнулся. «Ещё мне говорили, что вы прибыли сюда от молниевого бога, которому поклонялись мои отец и дед. Да и я тоже принял посвящение. Святилище, правда, осталось в захваченном нежитью Лакарте. Жрец погиб вместе с дедом, но мой отец...» В глазах молодого тифлинга мелькнула затаённая боль. «Он помнил, как проводить обряд». А еще я знаю, что вы, с набранным из обычных крестьян десятком, за прошедшие месяцы вырезали столько нежити в княжестве, сколько моя сотня не уничтожила и за год. А сейчас, когда мы все тут готовимся к смерти, вы вдруг появляетесь в вороте, как хард из табакерки и... Кто вы, Дар? И что вы забыли на нашей богами проклятой земле? Можно на ты? Покачал головой я. Налил себе и стоящий на подносе бутылки в стаканчик местного аналога коньяка, выпил, пару раз глубоко затянулся и откинулся на мягкую спинку стула. «Если я скажу, что оказался тут случайно, и что Ингвар не отправлял меня сюда, ты ведь не поверишь? Хотя так оно и есть. Мне нужен покинутый храм, тот, что в Гельторе. Есть у меня дело к тамошним обитателям». В Гельторе чума, жители провинции медленно умирают. «Чума?» Я чуть было не подавился дымом. «Да, весть принес почтовый голубь. Люди с Атрапа Рамбла сунулись в храм и, видимо, принесли из него эту болезнь. Впрочем, что об этом говорить?» Парень выпил, поморщился и поднял на меня взгляд. «Что ты собираешься делать, Криан?» «Почему ты не ушёл с остальными в Хантару? Может быть, я чего-то не понимаю, но я точно знаю, что если ты останешься с нами здесь, ничего не изменится». «А почему не ушёл ты?» «Почти пять сотен крестьян вместе с детьми». «Как ты думаешь, Дэр?» «Шестьдесят семь бойцов, включая меня». «Это достойная плата за то, чтобы воинов Колезии запомнили надолго». «Мы и так уже прожили то, что было подарено нам богами». Горм получит мое письмо меньше, чем через сутки, и выдвинет вперед войска, чтобы прикрыть беженцев и уничтожить преследующих их тварей. Нам-то всего нужно продержаться до вечера. Так что поезжай в Хантару, Дарр. Это не твоя война. Ты и так много сделал для этой сатрапии. Горм хотел видеть тебя, вот и поговори с ним. А мы тут как-нибудь справимся сами. А вот это действительно новость». «Невиданное дело, чтобы НПС в этой ситуации не выдал мне квест на защиту укрепления от нападения нежити? Да и какой он НПС! Просто молодой, правильный, самоотверженный парень, которому, по-моему, очень понравилась моя старшая лучница!» «Стоп! Одернул себя я? Может быть, дело именно в этом?» тифлинг понимает что если останусь в Фароте я, то останется и она, и поэтому пытается отослать меня в Хантару. Нет, вряд ли. Слишком уж фантастически это звучит. Он скорее ни с кем не хочет делить свою посмертную славу. Погоди, Джейс. Я сдвинул поднос на край стола, разложил на столе карту и указал на восток. Полутысяча движется отсюда? Да. Кивнул Тифлинг. А почему ты считаешь, что они не обойдут Фарот стороной Потому что они идут вот по этой дороге». Эйнар ткнул пальцем в карту. «Да и некуда им больше идти. Крестьяне окрестных деревень или вырезаны, или ушли в город. Тут только мы, а для хантарского гарнизона полутысячи будет мало. Я не знаю, кто отправляет этих тварей из Суоны, но он явно не идиот». В прочитанных мною книгах многие попавшие в средневековье герои зачастую проявляли недюжинный полководческий талант. Как правило, одни из них, перед тем, как переместиться во времени, долгое время изучали исторические битвы. Другие прихватывали с собой компьютер, всё место на жёстком диске которого занимали не игры, и скачанные из интернета фильмы с известным и обычным содержанием, а именно необходимые для выживания литература. А вот третье третьим либо просто везло, либо полководческий талант у них был в крови, несмотря на то, что в своем мире этот человек был всего лишь спившийся бомж или инженер на пенсии. Историей я не интересовался никогда, компьютера у меня с собой не было. Тот, что стоит в личной комнате, не в счет, толку от него в этой ситуации никакого, я и карту-то читаю с трудом. Нет, реки и горы я, конечно, друг от друга отлечу. «Река? А почему нет? Если получилось один раз, должно получиться и во второй». «Джейс, этот мост, если его сжечь или сломать, то...» «Ничего не выйдет», – отрицательно покачал головой Тифлинг. «На полкилометра выше по течению брод. А брод не сжечь и не сломать. криан не считай меня идиотом. Ты полагаешь, я не думал об этом?» «Брод широкий. Метров пятнадцать-двадцать». Эйнар сложил на груди руки, скучающим взглядом посмотрел в потолок, и тоном школьного учителя, объясняющего нерадивому ученику прописную истину, продолжил. Атаковать на переправе не получится, хотя текущая вода и ослабит нежить, но там от ближайшего укрытия до берега метров пятьдесят. Пока добежим, нас в подушки для булавок превратят. Лучники и маги, как самые легкие, чтобы не разбить брод, «Пойдут через переправу первыми, а их там около 200 Большую яму на берегу не выкопать, почва каменистая, баллисты, катапульт у меня нет». Тифлинг развел руками, подтверждая сказанное жестом. «Конницы тоже нет. Правда, лошади есть у каждого, в конюшне они, но перемещаться на коне и идти в конную атаку – две разные вещи. У отца было сотни гейтар, только все они полегли под хантарой». «Всё бесполезно, так что уезжай, Дар. Допьём вот бутылку и уезжай». Некоторое время я молчал. Перед всеми этими попаданцами-полководцами у меня есть одно несомненное преимущество. В боях этого мира всё решает математика, а мой предполагаемый враг будет атаковать в любом случае, причём выберет для атаки самое короткое и доступное направление». Конечно, многие НПС уже ничем не отличаются от людей, и вряд ли, к примеру, в бою будут тупо бить под тяжело танку, не замечая, что в основной урон наносят слабо защищенные маги и стрелки. Но в обновлении говорилось только о НПС, ни о каких мобах там не упоминалось. Поэтому вряд ли нежить и идущие с ней твари в бою будут хитрить или поступать как-то нестандартно. В каждом мобе или боссе заложен поведенческий скрипт. А это значит, что у нас не все потеряно. Далеко не все. Дело в том, Эйнар... Я не торопясь затянулся и медленно выдохнул дым. Я знаю, как разбить эту полутысячу. И что для этого нужно сделать? Призвать нашего бога? Тифлинг с которого, словно рукой сняло его показное безразличие, подобрался на стуле и внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты со своими людьми должен вступить в мой клан». Несколько секунд в комнате стояла тишина. Затем Эйнар откинулся на спинку стула и засмеялся. «А ты шутник, Дар!» Вытирая выступившие из глаз слезы тыльной стороной ладони, произнес он. «Я бы счел это предложение оскорбительным, если бы не знал, что ты не из этих мест». «Что оскорбительного в моем предложении?» «Никогда, ты слышишь, никогда наследник древнего рода, берущий свои корни от высших, не пойдет под руку безродного бродяги. Я не вижу твоей родословной дар. Тебя будто бы вообще нет». «А по-моему, ты просто трус». Положив на стол дымящуюся трубку, я сложил на груди руки откинулся на кресле и с презрением посмотрел в его сторону. Одним слитным движением Эйнар оказался на ногах, свистнул его выхваченный из ножен меч, и лезвие, угрожающе застыло в десяти сантиметрах от моего горла. «Что ты сказал?» – дрожащим от ярости голосом произнес Тифлинг. Его хвост дергался из стороны в сторону, а прищуренные глаза словно застыли двумя кусками желтого льда. Чего-то подобного я ожидал, поэтому не двинулся с места. Собственно, я ничем не рисковал. Убить он меня не убьет. Слишком правильный. Вызовет на поединок, я сам его убью. Его сто тысяч жизней для меня не критичны. А провоцировал я его потому, что другого выхода просто не видел. Быть может, какой-нибудь психолог справился бы и без этого, но я такими навыками не обладал. Трус. Не обращая внимания на застывшее у горла лезвие, повторил я. «Ты, прикрываясь великой целью, хочешь подохнуть в этой дерьмовой деревянной коробке, утащив за собой последних поверивших тебе людей, этим самым уйти от всех проблем разом. А ты спросил их, они хотят жить или подыхать? Что ты скажешь своему отцу и деду там, за чертой пламени?» «Ты оставил наследников? Ты отбил родовой замок? Нет? Ты им скажешь, что когда была такая возможность, сделать это тебе не позволила гордость?» Некоторое время демон молчал, потом ярость на его лице сменилась горечью. «Да что ты, светлый, понимаешь?» Сквозь стиснутые зубы процедил Джейс и резким движением кинул меч в ножны. Затем подхватил со стола бутылку и, запрокинув голову, сделал пять больших глотков. «Я понимаю то, что мы завтра разобьем эту полутысячу, а потом пойдем и отобьем у нежити твой лакарт, или как он там называется. Ты или больной, Криан, или...» Тифлинг занюхал коньяк рукавом, поставил бутылку обратно на стол и сокрушенно покачал головой. В замке почти две тысячи тварей. Да все войско Хантары бессильно против такого. Ты сотней его собрался захватывать? А чем в этой ситуации рискуешь ты? Кто узнает о том, что ты принес мне присягу, если мы все завтра тут ляжем? Ты же не веришь, что можно разбить эту полутысячу, а когда мы ее все-таки разобьем, ты снова будешь сомневаться, что сотней можно выбить из замка несколько тысяч оживших трупов? К тому же вступление в клан – это не вассальная клятва. Да, покинуть ты его не сможешь, но и держать я тебя не собираюсь. Захватим твой замок, выпотрошим тварей в покинутом храме, забирай людей и катись на все четыре стороны. Ну, я внимательно посмотрел ему в глаза. Что скажешь? «Клянись!» После недолгого молчания произнес он. «Клянись!» что отсюда мы сразу пойдем к Локарту. Мне нужно будет на пару дней заскочить в Хантару. Есть у меня некоторые обязательства, а потом сразу пойдем в твою коллизию». «Хорошо». Как-то отстраненно кивнул Дар. «Что я должен говорить?» «Вот». Эйнар выложил на стол короткий изогнутый кинжал. «Пока будет течь кровь, повтори». «Что ты тут сказал, и поклянись именем своего бога!» «Знал бы ты, парень, сколько у меня знакомых богов!» Подумал я, но понятно, именем Харта клясться в такой ситуации не стоит. А вот с Ситарой я лично не знаком. Я подхватил со стола нож, чиркнул себе по запястью и просто рассказал в тишине о своих ближайших планах. В момент произнесения имени «бога воинов» Не случилось ничего. Не было ни знамений, ни ударов молний. Эйнара, впрочем, моя клятва вполне удовлетворила. Вам доступно задание «Защита форота». Тип задания уникальное. Уничтожьте армию темного жнеца Магриба и доложите сатрапу Хантары Горму о своей победе. Награда. Опыт. Повышение репутации с княжеством Крейт. Повышение репутации с Атрапом Гормом. Повышение репутации с Даром Эйнаром. Свободная единица очков таланта. Вам доступно задание. Очищение Колезии. Тип задания. Уникальное. Очистите замок Лакарт от захватившей его нежити и отбейте последующее нападение нежити на замок. Награда. Опыт. Повышение репутации с Княжеством Кейт. Повышение репутации с Даром Эйнаром. Комплект экипировки из восьми предметов класса «Редкая» на выбор. Неизвестно. Внимание! Джейс Дар Эйнар подал заявку на вступление в клан «Стальные волки». Получилось! Да, у меня получилось! Следом за Эйнаром в клан вступят все его бойцы. Я в этом ни капли не сомневался. А это значит, что нас уже восемьдесят2 человека. Теперь у меня хватит сил заявиться в покинутый храм и по душам поговорить с его обитателями. Осталась ерунда- отбить атаку на воротота армииёмного жнеца и выбить несколько тысяч мертвяков из замка в соседнем сатрапстве. Как-то делать, я примерно знал, хотя все мои планы были шиты по воде белыми нитками. Кто-то умный когда-то сказал, что все планы хороши до начала сражения, вот и не буду заморачиваться заранее. Выбора у меня, как всегда, нет. А кто, как говорится, не рискует, тот остаётся без мороженого. Как мороженого-то захотелось, подумал я. Решено. Как только выберусь наверх и найду Макса солёной, завалимся в какой-нибудь кабак, наберём кока-колы, мороженого, гамбургеров и прочих вкусных вещей и зависнем там как минимум на неделю». «Необычно как-то», — повел плечами Эйнар. «Какая-то легкость непонятная во всем теле». «Так и должно быть», — кивнул ему я. «А теперь слушай, что будем делать дальше».